Когда Олис вышел из полицейского управления, у него опять возникло ощущение пустоты в голове, которое он вначале объяснял воздействием холода. В этот момент он подумал, что долгая прогулка натощак, которая завершилась чересчур легким завтраком, возможно, тоже повинна в этом. Чтобы как следует подумать над словами комиссара и навести порядок в собственных мыслях, он решил нужно поесть, как следует. Поэтому он зашел в кафе, которое заметил часом раньше с аппетитом съел яичницу с ветчиной и черным хлебом. Заодно официантка объяснила ему, как быстрее добраться до Карелинской улицы. Проходя во второй раз мимо памятника на площади Префектуры, он подошел поближе, чтобы прочесть на пьедестале с западной стороны вырезанную в камне надпись: "Колесница государства. Скульптор В. Долис". Он без труда нашел клинику, но оказалось, что доктор Жуар недавно ушел. Сестра, к которой он обратился, спросила, в чем дело. Он ответил, что хотел бы поговорить лично с доктором. Тогда сестра предложила ему поговорить с госпожой Жуар, по ее словам, тоже доктором и вдобавок главным лицом в клинике. Олис вышел из положения, заявив, что пришел не по поводу лечения. Такое объяснение почему-то вызвало у сестры улыбку, но больше она ни о чем не спросила. Когда вернется доктор, она не знала и посоветовала зайти попозже или позвонить. Закрывая за Олисом дверь, она пробормотала достаточно громко, чтобы он расслышал: "Все они одинаковые". Он вернулся на площадь и обогнул префектуру с правой стороны, намереваясь выйти на бульварное кольцо со стороны улицы Землемеров. Но запутался в лабиринте узких улочек, где прихотливые изгибы и неожиданные повороты заставили его прошагать больше, чем надо было. Перейдя какой-то канал, он наконец оказался в знакомом квартале, брабанской улицы и кирпичных домов лесоторговцев. Пока он шёл, всё его внимание было поглощено тем, как бы не сбиться с пути. И когда он перейдя бульвар, оказался перед особняком, окружённым живой изгородью, этот домик вдруг показался ему каким-то зловещим, хотя ещё утром был наоборот привлекательным. Он попытался отогнать от себя эти нелепые мысли, объясняя их усталостью, и впредь решил ездить на трамвае. И в этот момент он осознал, что уже больше получаса думает только о выражении лица и тони медсестры. При всей вежливости в её разговоре сквозили какие-то намёки. Похоже, она решила, что он хотел попросить доктора о некой услуге. Олис идет вдоль живой изгороди, окружённой решетчатой оградой, останавливается у калитки и с минуту разглядывает дом. В первом этаже два окна, во втором три, одно из которых крайне слева приоткрыто. Вопреки ожиданиям, он не слышит звонка, когда входит в сад. Закрыт за собой калитку, он пересекает посыпанную гравием площадку и всходит по четырем ступенькам крыльца. Затем нажимает на кнопку звонка, где-то вдали слышаться звяканье. В лакированные дубовые двери проделана четырёхугольное окошечко, застеклённое и обрамлённое вычурной решеткой. Узор напоминает сплетенные стебли листьев с длинными кипкими цветами, левиущей струйки дыма. Через несколько секунд Оля звонит опять. Поскольку ему не открывают, он заглядывает в решетчатое окно, но внутри ничего не разглядеть. Он поднимает голову и смотрит на окна второго этажа. Из левого окна выглядывает старая женщина, чуть-чуть наклонилась как раз настолько, чтобы его было видно. "Кого вам надо?" кричит она, видя, что он её заметил. «Здесь больше никого нет. Вам бы лучше уйти, мой мальчик". Интонация сухая и недоверчивая, но чувствуется, что ее можно задобрить. Оли спрашивает самым любезным тоном, на который способен. "Вы, мадам Смит? Что вы сказали?" Это вы, мадам Смит, повторяет он громче. На этот раз она отвечает так, как будто давно поняла, о чем речь. Ну да, это я. А что вам нужно от мадам Смит? Не дожидаясь ответа, пронзительным голосом добавляет: Если вы по поводу телефона, могу сказать сразу: поздно пришли мой мальчик, здесь больше никого нет. Нет, мадам, я не по поводу телефона. Я хотела бы поговорить с вами. Некогда мне разговаривать, я укладываю вещи. Бессознательно подражая ей, Олис и прикричит почти так же громко. Он не сдается. Послушайте, мадам Смит, я только спрошу вас кое о чем По-видимому, старая дама еще сомневается впускать ли его. Он отступил от двери, чтобы дать ей разглядеть его получше, то, что он хорошо одет, безусловно, говорит в его пользу. И вот наконец, перед тем как исчезнуть у себя в комнате, экономка заявляет: "Никак не пойму, что вы мне тут рассказываете, мой мальчик. Сейчас спущусь". Но проходит довольно много времени, ничего не меняется. Улис уже собирается окликнуть ее, боясь, что о нем забыли. Но вдруг окошко открывается, хоть в приледней не было слышно ни малейшего шума, и за решеткой появляется лицо старой женщины. Так вы насчет телефона, да? кричит она опять, не понижая голоса, при том, что теперь собеседник находится в полуметре от нее. Мы вас ждем уже неделю, мой мальчик. Надеюсь, вы не из сумасшедшего дома, как тот вчерашний. Олесь несколько озадачен. Ну, то есть, говорит он, думая, что она имеет в виду клинику. Я там побывал, но старая экономка в негодовании перебивает его. Что? Так они там все ненормальные на этой почте. Вы, наверное, тоже шатались по кафе, прежде чем прийти сюда. Олес не теряет хладнокровия. Хотя Лоран предупреждал его, что от этой дамы иногда можно услышать странные вещи. Он не ожидал, что она до такой степени не в себе придётся терпеливо объяснить ей, в чём дело, чётко выговаривая слова, чтобы до неё дошло. Послушайте, мадам, вы ошибаетесь. Но тут он вспоминает оба кафе, в которых побывал сегодня, помимо того, где он ночевал. Эти факты он отрицать не может, хотя не понимает, что тут предосудительного. В отношении почты он чувствует себя увереннее. Впрочем, разве он не спрашивал, где находится главный почтамт? Он не заходил туда? Но в любом случае это было бы невозможно, поскольку там еще было закрыто. И вообще, зачем ему обращать внимание на эти дурацкие упреки? Это недоразумение, продолжает он. Меня не с почты прислали. По крайней мере, это он может утверждать с полным чистосердечием. Что вы мне тут рассказываете тогда, с подозрением спрашивает она из за решетки. Попробуй, проведи допрос в таких условиях. Наверное, после убийства хозяина она повредилась умом. Говорю вам, я не насчет телефона, повторяет Оля, стараясь не терять терпение. Слушайте, восклицает она, совсем не обязательно так кричать. Я ведь не глухая. Видно ж, начитает по губам. А если телефон тут ни при чём, так не надо было о нем говорить. Решив не возвращаться к этой теме, Оля кратко объясняет цель своего прихода. К большому моему удивлению, мадам Смит сразу его понимает и соглашается впустить. Однако вместо того, чтобы открыть дверь, Она еще несколько секунд наблюдает за ним из за решетки, наполовину скрывающей ее лицо. Наконец, закрывая окошко, она сообщает ему с оттенком упрека. «Разве он должен был знать об этом заранее. Через эту дверь к нам не ходят, мой мальчик. Слишком долго надо с ней возиться, лучше обойдите дом". И окошко со стуком закрывается. Спускаясь по ступенькам на посыпанную гравием дорожку, Олю с спиной чувствует ее взгляд, следящий за ним из темноты передней. А между тем старая Анна семенит на кухню. Этот господин как будто по воспитанию тех двоих краснолицых и в тяжелых ботинках, что приходили вчера, они совались повсюду, все обнюхивали, даже не слушали, что им говорят. Она неотступно следила за ними, боясь, как бы они что-нибудь не прихватили. Их физиономия не внушали ей особого доверия. А вдруг этот сообщник и бандиты пришли за добычей, которую тот упустил? Этот тип вроде бы не такой шустрый, и пускается в ненужные рассуждения, вместо того, чтобы прямо перейти к делу. Но зато он гораздо воспитанее. Господин Дюпон хотел, чтобы в дом входили через парадную дверь, но там слишком мудреные запоры. Теперь вот он умер, так пускай они входят с той стороны через заднюю дверь. Олисс подходит к той маленькой застекленной двери, о которой говорил комиссар. С согнутым указательным пальцем он стучится в стекло. Но старая экономка опять куда-то исчезла. И он берется за ручку. Дверь не заперта. Петли скрипят, как в заброшенном доме, быть может, в доме с привидениями, где от каждого движения разлетаются совы и летучие мыши. Но вот он входит, закрывает за собой дверь, а шуршание крыльев не слышно. Тишина. Олесь нерешительно двигается вперёд. Глаза привыкают к полутьме, взгляд скользит по деревянным панелям на стенах, затейливым лепнине на потолке медному столбику, красующемуся у подножья лестницы Коврам, всему, что в начале века было гордостью буржуазного дома, Он вздрагивает, когда в коридоре вдруг раздается голос мадам Смит. Обернувшись, он видит ее силуэт на фоне застекленной двери. На миг у него возникает ощущение, что его завлекли в ловушку. Его пускают на кухню, безжизненную, словно декорация. Плита старательно начищена, стены аккуратно выкрашены. У стены выстроилась шеренга медных кастрюль, таких сияющих, что ими страшно пользоваться. Ничего не говорит о том, что здесь ежедневно готовят еду. Немногие вещи, которые не спрятаны в шкаф, кажется, навеки приросли к полкам. Старую даму, одетую в черную, можно было бы назвать элегантно, несмотря на ее войлочные шлепанцы. Впрочем, это единственная деталь, указывающая на то, что здесь она у себя дома. Она осматривает сдаваемую квартиру. Она усаживает Олисс напротив себя и тут же приступает к делу. Вот так история. Но ее слишком громкий голос, вместо того чтобы выражать волнение, звучит как напыщенная декламация в к театре. Теперь уже не вызывает сомнений, что шеренга кастрюль искусственно нарисована на стене. Смерть Даниэля Дюпона всего лишь призрачное событие, которое обсуждают манекены. Он ведь умер, да? Правда? Роббит экономит с такой натугой, что Олисс отдвигается на стуле на несколько сантиметров. Он готовит соболезнующую фразу, но не успевает ее произнести. Его собеседница, наклонившись к нему, продолжает: "Так вот, мой мальчик, я скажу вам, кто его убил. Я вам скажу". "Вы знаете, кто убил Дюпона?" удивляется Олисс. "Это доктор Жуар. Тот доктор с хитрой физиономией, которого я вызвала сама". Потому что Ах, да, я и забыла вам сказать. Сдешние телефон они отключили. Да. «Еще позавчера. Нет, даже раньше. Я уже не помню, когда. Сегодня у нас понедельник? Вторник. Роб поправляет ее Олес. Что вы сказали? Сегодня вторник, повторяет Олес. Она шевелит губами, глядя, как он говорит, недоверчиво таращится на него, но решает оставить это без внимания, упрямым детям надо делать маленькие уступки. Ладно, пусть будет вторник. Ну вот, как я вам говорила, телефон не работает с воскресенья, суббота, пятница. Вы говорите, мадам, перебивает Олис, что Даниэль Дюпона убил доктора Жуар? Ну да, говорю, мой мальчик. Впрочем, все так и, и так знают, что он убийца. Спросите хоть первого встречного. Ах, как я жалею теперь, что послушала мисс Дюпона. Он, во что бы то ни стало, хотел именно этого врача. Знаете, он вообще все делал по-своему, ему было безразлично, что я об этом думаю. «Людей ведь не переделаешь, нельзя теперь говорить о нем плохо. Я была здесь мыла посуду после ужина и вдруг слышу, он завёлся со второго этажа. По дороге я заметила, что дверь открыта, та дверь, через которую вы вошли. Месье Дюпон стоял на площадке лестницы живой, заметьте. Только левая рука у него была прижата к груди, и на ладони было немного крови. В другой руке он держал револьвер. Я замучилась пока отмывала пятнышки крови, которую он оставил на ковре. Наверное, часа два тивала покрывала кровати, на котором он лежал, когда я вернулась. Я ведь ходила звонить. Знаете, кровь так плохо отстирывается. Хорошо еще, что рана не сильно кровоточила. Он мне сказал: мне только чуть задел руку, не беспокойтесь, ничего серьезного. Я хотела сама его перевязать, но он не позволил, упрямый был. Я вам говорила. И послал меня вызывать этого окаянного врача, который увез его на машине. Он не хотел даже, чтобы ему помогли спуститься по лестнице. Сегодня с утра приехала я в эту клинику, привезла ему белье и сразу поняла, что он умер. Остановка сердца, так он мне сказал этот обортист. Очень даже просто сказал, мальчик мой. Я не стала его расспрашивать, но мне хотелось бы знать, кто же убил моего хозяина, если не он, и зачем только Месье Дюпон меня не послушался. Тон у нее был почти торжествующий. Возможно, хозяин запрещал ей разговаривать, чтобы не оглохнуть от ее надсадного голоса. Теперь она наверстывает упущенное. Олис пытается разобраться в этом потоке слов. Похоже, пятна крови на ковре так взволновало мадам Смит больше, чем рана хозяина. Она не стала проверять, действительно ли он ранен в руку. Впрочем, дипонну не позволил ей разглядывать рану вблизи. а Кровь на ладони мало что доказывает. Он был ранен в грудь и не сказала об этом старой экономке, чтобы не пугать ее. Он сумел обмануть ее, удержался на ногах, самостоятельно дошел до машины скорой помощи. Возможно, именно это усилие стоило ему жизни. Во всяком случае врач обязан был запретить ему это. Врача придется тщательно допросить. Клиника Жоар гинекология, родовоспоможение. Сестра, которая открыла ему, даже не пригласила его войти, разговаривала через дверь, готовясь вот-вот ее захлопнуть, словно сторож, боящийся, что чужак ворвется силой. И все же она не хотела отпускать его. Вы по какому делу месье?» Я бы хотел поговорить с доктором. Мадам Жуар у себя в кабинете клиентов обычно принимает она. Но я не клиент. Мне надо встретиться с самим доктором. Мадам Жуар тоже доктор, на директор клиники, и поэтому всегда в курсе всех. Когда он наконец объяснил ей, что не нуждается в медицинских услугах, Она замолкла, словно получив желаемое, взглянула на него почти с высокомерной улыбкой человека, с самого начала знавшего, что от него требуется. Ее вежливость стала смахивать на наглость. "Нет мисье, он не сказал, когда вернется. Передать ему, кто его спрашивал?" "Не надо, моя фамилия ему ничего не скажет". Он явственно расслышал. "Все они одинаковы". Так он мне сказал, этот абортист». На ковре в коридоре второго этажа старая женщина показывает ему пять или шесть затертых и два заметных пятнышек от неизвестно чего. Олис спрашивает, забрали ли вчерашний полицейский револьвер жертвы. "Разумеется, нет", восклицает мадам Смит. "Вы что думаете, я им позволила обчистить весь дом? Я положила револьвер обратно в ящик. Он ведь мог ему еще понадобиться". Олис хотел бы взглянуть на револьвер. Экономка приводит его в спальню, Это довольно большая комната, отличающаяся той же безликой старомодной роскошью, что и весь дом. Она увешана драпировками, гординами, устлана коврами. Наверное, в особняке царила полная тишина, ведь здесь все предусмотрено для того, чтобы заглушить малейший шум. Может быть, Дюпон тоже носил войлочные шлёпанцы. Как ему удавалось, не повышая голоса, общаться с глухой служанкой? Должно быть, привычка помогла. Оля замечает, что покрывало на кровати сменили, то вчерашнее невозможно было так идеально очистить. Вокруг все так чисто и аккуратно, словно здесь ничего не произошло. Мадам Смит выдвигает ящик ночного столика и протягивает Олесу пистолет, который он узнает с первого взгляда, такой же модели, как его собственный. Серьезное оружие для самозащиты, отнюдь не игрушка. Виннов в магазине замечает, что одной пули не достает. Месье Дюпон стрелял в убегающего бандита, спрашивает он, хотя ответ знает заранее. Когда Дюпон вернулся с револьвером, убийца уже исчез. Олис охотно показал бы револьвер комиссару Лорану, но экономка не желает его отдавать. Потом пожав плечами, соглашается. А забирайте мой мальчик. Кому он теперь нужен. Я не прошу его у вас в подарок, это пистолет вещественное доказательство, понимаете? Говорю вам, берите, если он вам так нужен. Не знаете, ваш хозяин пользовался им раньше с какой-нибудь другой целью. А для чего бы он, по вашему, стал им пользоваться, мальчик мой? Не такой человек был мыслю по, чтобы развлекаться стрельбой из пистолета в собственном доме. К счастью, не такой. Ну были свои недостатки, но Олис кладет пистолет в карман плаща. Экономка оставляет посетителя одного Ей больше нечего ему сказать. Трудный характер покойного хозяина, с трудом отмываемые пятна крови, доктор преступник не на телефонном узле. Все это она повторила уже по несколько раз. А теперь ей пора укладывать чемоданы, чтобы не опоздать тать на двухчасовой пояс, который везет ее к дочери. Не самое подходящее время, чтобы отправляться на природу, и все же ей надо поторапливаться. Ольис смотрит на свои часы, на них по-прежнему половина восьмого. Бронзовые часы в спальне Дюпон, стоящие на каминном между двух канделябров без свечей, тоже остановились. Во уговорам агента агенту Оли мадам Смит наконец соглашается передать полиции ключи от особняка. Ему же она с большой неохотой отдает ключ от маленькой застекленной двери. Он сам закроет дверь, когда будет уходить. Экономка выйдет через парадную дверь, от которой у нее есть свои ключи, а замок в садовой калитке давно уже сломан. Олис остается один в кабинете. Дюпон проводил все время в этой тесной комнатушке, он выходил отсюда только чтобы лечь спать или же поесть, в полдень и в 7:00 вечера. Ольс подходит к столу. Похоже, полицейские ничего не сдвинули с места, на биваре ещё лежит лист бумаги, на котором Дюпон успел написать только три слова: "Не могут предотвратить". Разумеется, смерть. Именно это слово он искал, когда спустился ужинать.